Где же ты столько ездил? Тебя как по фамилии Четверяков? Третьяков. Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать. Встал во весь рост, потянулся, зевнулся под вывом. Просыпаясь окончательно. Орудийные окопы вырыли. Роют. У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден, то отдалялся в красноватый свет пожара. глава 5 несколько дней на этом участке велись вялые бои необранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов черные воронки пятнили его ночами по хлебам уползала разведка к немцам наша к нам немецкая. И подымалась вдруг сплошная стрельба. Начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметной трассы секли по полю, а ссадистой звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее в общий счет безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожил телами, пальцами уроненные руки. В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнала ветром, перебросила через окопы, и по всей передовой, и на высоте, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней травы земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал всё насквозь, и воздух, и еду, и одежду. Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль ссадилось в тылу у немцев отяжелелое солнце, и под пеплом облаков остывал багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он напивался светом, холодно блистал над черной землей. При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда третьяков какие они отмытые были у него на болоте под старой русой, кожа сморщенная, отмягшая, как после стирки а станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки. Нога из нее как неживая, как из воды нога утопленника. Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и всё на них было сырое. А весна, затяжная, стояла в том 42-м году холодная. На майские праздники повалил вдруг снег. Крупными хлопьями при солнце понеслась, касая метель. Заребела над хмурой водой. Весь их островок стал белым. Потом еще зеленей заблестела вытаившая из-под снега трава и не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота «Немцы!». Вышний ветер растянул облака с вечера, обложившие небо. Вода смутно блистала, весь сотрясаемый ознобной дрожью зубом на зуб, не попадая с просонья, больше всего в свои 17 лет, боясь, Что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз».